В следующее мгновенье пентаграмма вспыхнил. Ярким золотым пламенем огонь явился многометровым костром, пламя ревело, воздух загудел от напряжения, что примечательно и повелитель ада и магистр Элохор разом шагнули к нам под прикрытие защитного контура. И прогремел взрыв, ослепительно яркое пламя метнулось вверх, а взрывная волна разошлась по кругу сметая освещенных светом огня в рожде небесной. Через мгновение кишащая ранее степь была абсолютно безжизненна и спокойна. Чудовище действительно смело и, судя по всему, на значительное расстояние. А затем снова взрыв, и вторая волна пронеслась над каменной степью. «Вот бездна!» — скорее восторженно, чем гневно произнес повелитель ада. «А почерк тот же, что и возле остатков замках Хатарджен. Помните, гордые наши, как едва копыта уволокли!» «Ну, не едва!» — задумчиво взирая на медленно угасающее пламя, произнес Элохар. «Да брось!» — смех демона в боевой апостаси нечто угрожающее. «Не будь вашей умненькой человечки!» которую Эа в мой дворец забросил. Я бы не успел, а вам пришлось бы очень непросто. Впрочем, сейчас не об этом. Я постаралась скрыть эмоции, но вопрос все равно получился несколько нервным. Вам удалось выяснить, кого она хотела возродить? Или призвать? Про призвать — откровенная ложь. Но я сейчас была готова на все, лишь бы отвести подозрение от магистра. Демон медленно повернулся. Взглянул на меня с высоты исполинского роста и спросил. «Призвать?» «Бездна! Только бы получилось!» «Призывала же она морских чудовищ, каргов, в центр ардама «Говорю исключительную правду, потому как Элла Харлош чувствует. Это я точно знаю. И Юрау тоже чувствует. Можно предположить, что это темные эльфийские особенности. Но эльфийские, если говорить о магистре смерти...» Однако исключить тот факт, что и Арвеэль ощущает правдивость собеседника, нельзя, а значит правду, и только правду. Это бывшая темная готова на все, чтобы не допустить свадьбы кронпринцессы с наследником Срединного царства», — продолжила я. И я точно могу сказать, что исполинская громада муску, клыков и огненных сполохов, вырывающихся из рунной росписи на могучем теле, Медленно присела на курточке, пристально глядя на меня странными глазами, тем единственным, что сейчас оставалось в демоне от Арвиэля. И, не отрывая от меня пронзительного взгляда, властитель ада произнес. — А я точно могу сказать, что это была ловушка Дея, мастерски исполненная. Нет, она не убила бы меня. Рена, да и магистр твой, прогулявшись по бездне, сумел бы выжить. Орден Бессмертных дает своим последователям многое, в том числе и умение выживать. А вот ты и Хардар выжить бы не сумели. Это факт. Впрочем, вряд ли ваша смерть бралась в расчет. Нет, удар был направлен на тех, кто умеет вскрывать временные потоки. После такого кивок на затухающий огонь в Пентаграмме. И я, и Рен были бы оглушены, как и Помнишь? Молча кивнула. «Да, вот примерно так». Глаза яростно сузились. «А теперь пару фактов из жизни бездны, я На этой проклятой территории сейчас нечто вроде спячки. Ты же видела, как значительно расплодились кархары. Знаешь, они не главная опасность бездны, а не только мелочь, подножный корм для истинных порождений вечной тьмы». Но когда они гибнут, массово гибнут. Вот как сейчас просыпаются те, кто ими питается. Жуткий рык, ставший ревом, огласил степь. Да-да, оскал да. демона слабо напоминал улыбку. А вот с ними, оглушенному демону, справиться непросто, должен признать. И в свете этого несомненная причастность кого-то из императорского рода — Золотое пламя ты сама видела, вызывает непреодолимое желание. — Только Алитерра причастна к заговору, — решительно вставила я. И виновато посмотрела на магистра. Она знала о кристаллах, Риан. Лорд-директор ничего не ответил, только лицо словно окаменело. — Да, твой второй круг, Риан, — повелитель хаоса поднялся. — Твой второй круг, как я и говорил. Некоторое время мы молчали, а там, степи, просыпалось что-то жуткое. Рык то и дело сотрясал не то что воздух, землю под нашими ногами. — Это место становится опасным, — задумчиво произнес повелитель ада. — Лететь придется высоко, так что, Хардар, летишь сам. Я беру нашу умненькую Рен на тебе, Тьер. Время! У меня сердце замерло. Только не полет с лордом Арвеэлем. Лучше магистр Эллахар. С другой стороны, пока я буду с владыкой Хаоса, Риан в безопасности. Дэя, не бойся. Попытался успокоить меня Риан. Все. Она не боится. С высоты исполинского роста прорычал Арвеэль. Она беспокоится, Риан. Но это не страх. Человеческие глаза уникальны. И, в отличие от наших глаз, не умеют скрывать две четкие эмоции — страх и возбуждение. Но повелитель Ада ошибся. В момент, когда он произносил эти слова, я испытывала страх. Дикий, леденящий, ввергающий в ступор ужас. Потому что они стояли спиной, а я отчетливо видела приближающуюся к нам огромную, черную, шипастую твари на сотне тонких ножек. — Дея! — раскатистый голос. Я не успела даже предупредить. Они осознали раньше. <музыка> Ярким сполохом огня мелькнула огненная плеть магистра, оплетая жуткого монстра. Фиолетовым разрядом сорвалось с пальцев заклинание Рвиэля. Одним ударом насадил на когдистую лапу следующее чудовище жуткий и совсем на себя не похожий Элохард я в контур!» — скомандовал Риан. «Вот это попали!» Хардар потянулся к мечам. С тихим звоном стали, высвобождая их из ножен. Молча отступила в красноватый круг и тихо спросила. «А может, улетим?» «Мы будем уязвимы во время полета!» — ответил Хардар. Он единственный, пока не вступил в бой. «Нужно расчистить территорию. Шустрые они сегодня!» Такое чувство, что прикормленные. И крылатый демон ринулся в бой, прикрывая магистратьера Они действительно сражались парами. Повелитель Хаоса прикрывал лорда Элохора, Хардар встал рядом с Рианом. Два огромных полуогненных демона смотрелись внушительнее и сильнее, и они были видны. Магистра освещали лишь всполохи огненных плетей и тусклый свет от контура. А когда, сражаясь с жутким... Пришедшим следом за первыми тварями шестилапым монстром, Риан отошел от контура, я вообще перестала его видеть его и хардару. Теперь во мгле шипящий, скрежещущий, ревущий и жуткой виднелись лишь два исполинских демона и сражались они как демоны. Я такого никогда не видела. Арвель еще использовал магию, но лорд Элахар применял исключительно физическую силу вспарывая монстров чудовищными когтями, разрывая могучими руками их склизкие чешуйчатые тела, отбрасывая ногой тех, кто мешал очередному уничтожению. И я не могла понять, почему он сражается так грубо. Потом вспомнила слова лорда-директора. Рен как демон молод, конечно, но себя практически полностью контролирует. И если учесть сказанное, можно предположить, что магию в таком состоянии Элохору использовать сложно. А если я права, значит, повелитель хаоса не зря, неизменно, находится рядом, оберегает. Шипение. Странное, ритмичное. Я стремительно обернулась и увидела рядом с контуром девочку. Не нашу. И даже порождением хаоса она не являлась. Это была жительница бездны. Пустые белые глазницы, чуть приоткрытые узкие глаза, ноздри огромные, открытые, нос практически без переносицы, и совершенно иное строение черепа, как, впрочем, рта. Такое ощущение, что он начинался от одного острого внизу уха и шел до другого. Одежды на ребенке практически не было. От пояса и ниже — Все было покрыто чешуей, ноги завершались острыми копытами, ядовитый хвост блестел острием.